У нас, братья, есть границы. Убида, из-за которой человек становится мин асхабель бида из приверженцев новый день. Имам Ахмад говорил, из обязательной сунны, то есть в своей книге Усульсунны, из обязательной сунны, если он что-то из нее не примет и не уверует во что-то из них, то он не будет из приверженцев Сунны. И затем начал перечислять свои книги в то, во что человек должен верить. Имам Барбахари говорил, не дозволено говорить о каком-то человеке, что он приверженец Сунны, пока не будет известно, что в нем собралась вся Сунна. Имеется в виду, что он верит во все, что пришло в Сунне. Поэтому про него не говорят, что он приверженец Сунны, пока в нем не соберется вся Сунна. Шейх Ислам говорит, на из-за которого человека начинают считать приверженцем страстей, то есть приверженцем нововведения, это такое дело, которое известно ученым, защищающим сунну своим противоречием Курану и Сунне. Подобно на нововведению хавариджи, рафидитов, кадаритов и мурджиитов. Это, братья, все слова ученых. Также Ибнута говорит, это он Барак Луфикум, Слава Мажмот, Фатау, 35, том 144 страница. Также он сказал, из тех вещей, которые нужно знать, это то, что течение, которое приписывает себя кому-то и следует за кем-то в вопросах религии и каляма, то есть философии, имеет разные степени. То есть те, кто приписывает себя кому-то или следует за кем-то в вопросах религии и философии, имеют разные степени. Из них есть те, которые противоречат сунне в основах, в великих основах. Есть те, которые противоречат сунне в тонких вопросах. Есть те, кто опровергает заблуждение сект, которые дальше него от сунны, его хвалят за опровержение заблуждений, за слова истины, однако он может перейти границы справедливости в опровержении, так что начинает отрицать некоторую истину и начинает говорить о некоторой лжи. То есть, есть конченая аглебида, говорит им, -темь. есть неконченая. То есть, они опровергают конченых аглебида, проще говоря, и, и хвалят за то, что опровергают, но они в своем опровержении переходят иногда границу и сами попадают в какие-то бедаты. Этим самым он опровергает большое нововведение, продолжает им малым малым нововведением. Опровергает большую ложь малой ложью. И это положение большинства философов, которые приписывают себя к сунни джамату, то есть машариты и матуритит. А Шария и матуридие бараклуфикум это философские школы не агли сунна джама. Причиной их появления было опровержение джамитов и мутази Но они бараклуфикум опровергали неистинно, опровергали философию, которая меньше философии джамитов и мутазилитов, но несмотря на это они остались философами и остались из числа нового нововведений. Про это говорит Иудамия. Дальше он говорит. И подобные люди, если не делают свое новшество словами, из-за которых отходят от джемата мусульман, из-за которых проявляют любовь и ненависть, то это является их ошибкой, и Всевышний Аллах прощает верующим подобные ошибки. То есть, если те люди, которые опровергают большой беда, маленьким бедатом, Это мы просто как пример в любви. Могут быть другие люди. Какие-то люди опровергают большой бедат, маленьким бедатом. Ибн Тайми говорит, но этим, если они не делают свое новшество, которым они опровергали, большое новшество, тем, из-за чего они отходят от джамаата мусульман. Не делают это вещью, из-за которых проявляют любовь или ненависть, то это является их ошибкой. И Аллах прощает верующим подобные ошибки. Дальше им-то ими продолжают. И в подобное попали многие предшественники нашей общины некоторые имамы. У них есть высказывания, которые они говорили на основе своего иштигада, И этот иштигад противоречил тому, что пришло в Коране и Соне. В отличие от тех, кто начинает любить того, кто с ним соглашается, и враждовать с тем, кто с ним враждует, и сеет раскол в джамате мусульман обвиняет в неверии и нечестие того, кто ему противоречит, оставляя того, кто с ним согласен в вопросах мнения и ищтихада, также делает дозвольным войну с тем, кто ему противоречит, в отличие от того, кто с ним согласен, он и есть приверженец бидоа. Он и есть приверженец раскола и разногласий. Какие опасные слова, братья. И сколько в наше время из тех, кто себя называет саляфитами, попали. Еще раз мы читаем последний абзац. Барак Это Маджмуатль-Фатаба, третий том, 348 страница. Смотрите, он говорит: в отличие от тех, кто начинает любить того, кто с ним соглашается. Вопрос ичтиада, братья, не вопрос Курана и Сунна, а иштихада. И враждовать с тем, кто с ним враждует. И сеет расход джамати мусульман, обвиняет в неверии и нечестии того, кто ему противоречит, оставляет того, кто с ним согласен, в вопросах мнения иштихада, даже если этот на чем-то заблудшим». Также делает дозволенным войну с тем, кто ему противоречит, в отличие от того, кто с ним согласен, он и есть преверство скола и разногласий. Имам Шатаби говорит: Эти секты превращаются в секты из-за того, что они противоречат спавшейся общине Фимана Кулифидин, то есть в основах религии. Или в Фиххайда Шари, или каком-то правиле шариате, а не в каком-то частичном вопросе, то есть манаджузи. Значит, он говорит имам Шатаби, эти секты превращаются в секты из-за того, что они противоречат агли в основах религии или в каком-то правиле шариата, а не в каких-то частичных вопросах. Так как, та, как, как, как, как какой-то частичный вопрос, или же фарон шаз, из ряда вон выходящая ветвь, не является причиной, за которой происходят расколы на секты и течения. Однако раскол появляется тогда, когда происходит противоречие в больших основах. Как про как, как, вот, основах Хавариджи, противоречит основам Ахглисуна джама э, Муатазинита, в основах Алисун и так далее. Дальше он продолжает. Также отклонение, это что касается значит основы Черсануса Агли Бида, когда противоречит аглисунна в основах. И потом и говорит. Также отклонение в большом количестве частичных вопросов. То есть иногда бывает, да, в частичном вопросе, мы сказали, что это ошибка, со слов именатаимия. Правильно же? Человек не становится из-за хлюбина. Но мы говорим, что он ошибся. Однако, если этих частичных вопросов становится много, и поэтому говорить также отклонение в большом количестве частичных вопросов имеет такое же положение, как отклонение в основах. И если у привершенного видения, и если приверженного видение начинает придумывать много разных новшеств в ветвях, это приведет ему к тому, что во многих вопросах он начнет противоречить шариату и общим основам. Что же касается частичных вопросов, то они не относятся к этому. Это считается у тех, кто, пад, попадает, кто попадает в подобные вещи из превечного видения, как ошибками и промахами. Значит, вараклуфиков человек становится агрильбида. Если он противоречит ахли сунна в основах и основ шариата. Если он противоречит в ветвях, в частичных вопросах, он не становится захлебида. Если этих частичных вопросов становится много, то как пророк Саулаха ходиса, джем сказал же или как саляфы говорили, что ля кабирата мали, с тех фарваля мали стимрар или исрар, что большой грех не считается большим, если за него просит прощения, и маленький грех не считается маленьким, если человек к нему упорствует. И как пророк Саул сам сказал, что люди, совершающие маленькие грехи, подобно народу, который собрались в долине, каждый-каждый-каждый привел веточку, принес веточку, пока не разошли огромный огонь. Братья Барак в этих высказываниях, праведных предшественников, что касается слова имама Ахмада, имама Барбахари, то в них указание на то, что сунной описывается только тот, в ком собрались все основы приверженцев сунны а не те, кто в некоторых вопросах согласны с ними, а в других нет. Как мы с вами говорили на прошлом или позапрошлом уроке о разнице между Мангаджем и акидой, Ахль-Бида именно тут и подходят. Они говорят, нет, наши Акида вот в именах, атрибутах Аллах, мы описываем Аллаха тем, что он сам себя описал, описываем то, что у него есть атрибуты и качества. и так далее. Ну вот вопрос Мангаджа, вопрос призыва, вопрос этого. Немножко времена поменялись туда-сюда. Не-не-не. И потом они себя Ахль-Сунна хотят назвать? Нет. Поэтому в словах Махмада Барбагали указание на то, что Сунна описывается только тот, в ком собрались все основы приверженцев в которых, не те, А не те, кто в некоторых вопросах согласен с ними, а в других нет. Во-вторых, братья, указание на то, что границей на уведение является известность среди ученых противоречия этого новшества Курану и Сунне. То есть в этих вопросах надо возвращаться к кому? Курану Бараклофик. Третье указание на то, что если какое-то дело явно не противоречит Курану и Сунне, явно, не противоречит Курану и Сунне, и непонятен его смысл, и тяжело привести довод, что это противоречит Курану и Сунне, на такую вещь нельзя называть науведением и называть того, кто делает подобное, приверженцем науведения. Четвертое, братья, указание на то, что ученые является источником разъяснения того, что противоречит Курану и Сунне и что нет И что, а, и что, то есть, а, еще раз, указание на то, что ученый является источником разъяснения того, что противоречит Курану и Сунне, а что нет. И что является известным его противоречие, Курану в Сунне, а что нет. Это не возвращается к требующим знаниям и к недоучкам. Это возвращается к кому? К уляма Пятое, братья, указание на то, что не выносится хуком о том, что что-то является нововведением на основе страстей, догадок и предположений. Шестое, братья, указание на то, что человек не выходит из круга Ахли Сунна джама если он не противоречит в больших основах религии. Подобно основам приверженцев Сунни в вопросах имен, атрибутов. Вопросе имана, то что иман растет и уменьшается, в отличие от хаварджи, в вопросе предопределения, в отличие от хадария и джабрия, в вопросах сподвижников, в отличие от рафидитов, в побуждении к одобряемому запрещению порицаемого тому подобных вопросов. Седьмой братья, указание на то, что ошибка или какой-то промах в частичных вопросах со стороны того, кто известен своим правильным убеждением, своей правильной ахидой, не обязывает считать его приверживством нововведений и страстей, однако при условии, чтобы на основе этой ошибки он не проявлял любовь и ненависть. Любовь и ненависть. Иногда человек из Ахлисуна ошибается в чем-то, из-за этого не говорить на нем бедачи. Но когда он начинает на основе этой ошибки проявлять любовь и ненависть, все, вот тут у него начинается проблема.